Глава 35. Суровые наставницы и последние барьеры. Вечером того же дня Беатриса Перед глазами плясали разноцветные искры, а ноги не держали бренное тело. Едва Тисара позволила отпустить магический поток, я рухнула на диван и протяжно заскулила, словно раненый вордалак. Тренировки с сестрой Хуана оказались ещё тяжелее разминки с Таилиной, и дело было не в сложности заданий. Мечтательница методично расшатывала последний барьер, выискивая в нём слабые места, а королева била по трещинам доламовая блок изнутри. Только каждый удар тут же отражался на мне, и к концу тренировки я ощущала себя мишенью, в которую выпустили пару сотен стрел. И ладно бы, если я могла ничком лежать на диванчике и тихо страдать. Но мне приходилось сражаться с высвобождающейся магией и перенаправлять излишки в тело кристаллиары. Родная, потерпи ещё немного, прошептал Хуан, заботливо обмакивая мою шею и виски влажным полотенцем, пропитанным специальным бодрящим настоем. Барьер почти рухнул. Прохладный, пахнущий травами и цветами эликсир ненадолго возвращал меня к жизни, но с каждым разом держать контроль было все сложнее. Хотя кому сейчас легко? Братья носятся по замку, имитируя подготовку к свиданию Дина с Тейлиной, а на самом деле собирают ингредиенты для противоядия. А Синтия следит за Эрианом, бегающим по пятам за братьями, чтобы украсть у них флакончик с ядом. Глорин изготавливает цветовые и дымовые шашки, необходимые для штурма логова контрабандистов. А Хуан, который мы вообще-то полагается отдыхать и пить восстанавливающие настои, страдает над картами туннелей и одновременно страхует меня во время тренировок. Но выбора нет. Наша сила в единстве, и если хотим победить, должны работать слажено, словно единый механизм. Для тебя, Тереза, ещё немного. раздался уставший голос Исары. Мечтательница больше суток не спала, шпионя за головорями лонгаров, и как только у неё выдался свободный час, примчала сюда вместо того, чтобы хоть немного отдохнуть. Даже не представляю, на чём она держится, не иначе как на мощных восстанавливающих зельях, а ведь после них жутчайший откат. Готовы? спросила драконица, оплетая меня своей магией. Да. Стиснув зубы, я приготовилась к новому всплеску силы. Этот, судя по всему, будет самым сильным. Барьер едва держится. Малейший удар, и он рухнет, высвобождая всю накопленную за долгие годы магию. Даже представить страшно, что будет, если не удержу. "Настой", напомнила ведьма и Хуан тут же поднёс к моим губам стакан с бодрящим зельем. Не люблю я такие настои. Да, сейчас они помогают выдержать нечеловеческие нагрузки, но завтра я себя буду чувствовать так, будто меня Грайкан пожевал и выплюнул. Ах, в принципе, терять-то мне нечего. Не успею за четыре дня совладать с магией. Меня размажут по арене во время твоей Ханны. Я готова, — ответила, сделав несколько глотков зелья. От горького целительного эликсира мысли прояснились, и я вновь начала различать магические потоки. Ледяной, похожий на горный ручей, принадлежит той линии. Феи страхуют меня на случай, если дар всё же выйдет из-под контроля. Огненный согревающий поток это магия Хуана. Дракон восстанавливает мою ауру за счёт нашей связи, хотя я сотню раз просила его не тратить силы. Сам же едва на ногах стоит. Недавно весь резерв выжег, и вот стоило слегка плети в себя, уже меня лечить пытается. Штормовая магия Тисары ворвалась в мои мысли подобно цунами. Не успела опомниться, как меня окутало ароматом полыни и морской соли. Тхаргов барьер треснул и со звоном разлетелся на осколки. Перед глазами полыхнули искры, а боль раскалённой лавы затопила сознание. Тело выкручивало от спазмов, и я кусала губы, чтобы не взвыть. Главное удержать поток. Бята Голос Хуана звучал глухо, словно между нами был ледяной барьер, но я всё равно ощущала его магию и силу Тесары, королевы и Тейлины. Они помогали мне удерживать безумно бушующий магический поток и перенаправлять его в тело кристелиары. Осторожно, медленно, чтобы не выжечь каналы фейри магией. Но к счастью, ослабленная королева жадно впитывала излишки моей силы, И с каждой секундой дышать становилось легче. Вместе с лишней магией уходила и боль, оставляя усталость и чувство приятного опустошения. «Держитесь!» Встревоженный голос Тейлины раздался у самого уха, и меня принялись судорожно поливать восстанавливающим настоем, приводя в чувство. «Еще немного! Ну же!» Вновь опутала чужой магией. Но на этот раз Тессара не ломала мой барьер. а восстанавливала повреждённые магические каналы. Снятие блока не прошло без следа, и прежде чем продолжать тренировки, нужно было залезать раны. Завтра целый день отдыхайте, приказала мечтательница. И только попробуйте встать с постели. Ух, я даже пытаться не буду, слишком устала. Но учитывая, что времени у нас в обрез, займёмся теоретической подготовкой, добавила Тейлина. Я расскажу вам всё, что необходимо для прохождения испытаний, а после проработаем первичный план действий. Ох, а я ведь уже поверила, что мне правда поспать денёк дадут. Наивная. После Тайхан мы отдыхать будем, буркнула королева. Когда победим? Голос Кристалиары дрожал от усталости, но в нём не было ни капли сомнений. Не если победим, а когда. Ведь после всего, через что мы прошли, иначе и быть не может